«Ты вставать собираешься?» «Нет. Нам далеко ехать?» «Да». «Я голодный, как волк». Гора тут же вскочила, зашарила руками по торцу палатки. Виновата и обиженно обернулась к нему. Джафар расстегнул три молнии, откинул в сторону дверцы. Гора, натягивая на ходу одежду, принялась собирать дрова. Было около полудня. «Какая славная!» думал Джафар. Надо скорее собрать лабораторию, отрастить ей язык. Как ее жизнь била. Наверное, всю зиму голодала. Кожа до кости. Все наружу. И вся в синяках. Свежих. Вскоре весело трещал костер. Кипел котелок. Кура наотрез отказалась от бутерброда, пока Джафар не отрезал треть себе. Поели. Пока Джафар снимал палатку... Она собрала весь остальной багаж, навичала на лошадей, расстегнула и показала, что кольчуга лежит в правой седельной сумке, кольчужные рукавицы в левой. Меч пристегнут слева, вынимается одним движением. Щит позади седла. Рафар привязал к правой седельной сумке кобуру лазерного пистолета, объяснил Коре, как им пользоваться, но строго-настрого запретил трогать. Пока он жив. Девушка ударила себя кулаком в грудь. Честно говоря, пистолет годился только для устрашения. Аккумулятор, хоть и на сфер но все равно теряет энергию на циклотронном излучении. Сейчас в нем осталось на полторы секунды непрерывного огня».